Большинство норманов, разбогатев в походах, обзавелись каминами с дымоходами, а также могли позволить себе такую роскошь, как окна, в которые были вставлены листки с слюды, куски промасленного холста и даже стеклянные шарики, весело блестевшие в лучах солнца. В некоторых прежних церквах и монастырях поселились норманские ярлы, но затем большую часть храмов все-таки возвратили христианам, и теперь над ними вновь выселись кресты, где заново позолоченные. Среди пестроты городской застройки иногда можно было увидеть еще римских времен портик и широкие мраморные лестницы, на ступенях которых сидели закутанные в яркие плащи варвары, играя в шашки или на франкский манер затевая петушиные бои. Но за прекрасными античными колоннами, потрескавшимися и закоптелами, часто виднелась грубо обмазанная глиной стена с завешенным сырой шкурой квадратным входом, Изгороди большей частью были невысокими, так что можно было заглянуть в любой дворик, где играли дети, женщины белили холсты, кое-где у входа в жилье болтались подвешенные за ноги туши овец со вспоротым брюхом, жертва семейства своим богам. Да, Руан, некогда разрушенный и всеми покинутый, очень скоро опять превратился в шумный город. Здесь, под защитой воинственного Роллу, люди обрели покой, Вновь начали жить, работать, плодиться. Выходило, что мир, высшее благо, по слову Спасителя, принес в разоренную землю завоеватель с севера. Эмма уже давно перестала удивляться тому, как много франков решили обосноваться во владениях северных варваров. Правитель-воин твердой рукой навел здесь порядок. Он сумел защитить свою землю, отбить охоту у алчных соседей, совать сюда нос, не отказываясь и поживиться за их счет. Не мудрено, что долгое время, не признававшие власти Ролла франкские правители, теперь все чаще отправляли к нему посольство, даже покупали за золото его воинов, чтобы с помощью этих язычников одолеть соседей христиан. Когда Эмма узнала, что герцог Роберт нанимает у Ролла викингов, чтобы держать в повиновении своих феодалов, она пришла в ужас. Как может он натравливать с этих свирепых варваров на франков? Или ему неведомо, какое зло несут с собой эти полярные волки? Епископ Франкон, которому она высказала свое возмущение, смотрел на все вполне философски. Разве мир куется не при помощи оружия? И разве король Эд, царственный брат Роберта, не поступал так же, чтобы смирять непокорных франков? А уж он-то ненавидел северян, как никто другой. Эмма умолкала при упоминании ее отца, Эда Робертина. А Франкон, как ни в чем не бывало, продолжал. — Да будет тебе известно, дитя? что еще Амвросий Медиоланский, духовник императора Грациана, в своем учении о войне основной упор делал на соблюдении закона справедливости. «Если война, — писал он, — способствует восстановлению мира, то такая война справедлива и является благом». Эмма не могла не прислушиваться к его словам, к тому же речь шла о Ролло, и ей приятно была похвала, прозвучавшая из уст достойного прилата — Поистине Ролан Нормандский рожден быть правителем. После того, как здесь хозяйничали Рагнар Лорбрук, Гастингс, Отгер Датчанин, Сигурд и даже Ролан Пешеход, на наших землях впервые воцарилось истинное благоденствие. Он рассказал эми как много сделал этот язычник для Ротомагуса, восстановил городские стены, отремонтировал мост, очистил реку, укрепил берега и отстроил восточные кварталы. Западные же! наполовину разрушенные, использовал для постройки новых жилищ, бань, служб, ибо старые пришли в полную негодность. Этот язычник повел себя здесь как настоящий хозяин, и город называется ныне Руаном по полному праву. Разумеется, Рола зачастую ведет себя как язычник, и соседние земли стонут от его набегов, но иначе и быть не может. Для тех же владений, которые он объявил своими, его правление — подлинное благо. Северные воины, закаленные и дисциплинированные, чтут его безмерно и по приказу Роллу готовы выполнить все, что угодно. Они обеспечивают город топливом, не гнушаются добывать торф и жечь древесный уголь, надзирают за строительством и занимаются ремеслами. Они объезжают лошадей, пасут и забивают скот, ремонтируют и охраняют дороги. Всем известно, что варвар и грабитель Ролла в своих землях поощряет торговлю. И уже одно то, что он не стал препятствовать восстановлению христианских церквей и смотрит сквозь пальцы на то, что его воины принимают крещение, свидетельствует, Нормандия может надеяться на милость небес.